Глава шестая. Хорошая хозяйка должна была вернуться в зал и проследить, чтобы вновь прибывших гостей не обидели холодным приемом. Анна знала это так же, как и слова молитвы всеединому. Поступить по-другому значило показать, что она боится встречи с отцом. Как не хотелось убежать, спрятаться где-нибудь в укромном уголке, пришлось идти, чтобы исполнить свой долг. Лорд Уэстерби сидел за одним из столов. Напротив него расположились пятеро верных вассалов, а по правую руку – королевский виночерпи и ближайший сосед барон Бюссе. Похоже, именно он известил отца Леди диска о предстоящей свадьбе дочери с королевским бастартом. Теперь он сидел рядом с другом, смакуя подробности скоропалительного брака. Стараясь сохранять видимость спокойствия, Анна прошла к столу. Казалось, что все вокруг слышат, как колотится ее сердце. Она боялась не отца, а самой ссоры. Вассалы немедленно повскакивали, но и отец и виночерпи остались на своих местах. «Анна!» Лорд Уэстерби кивнул на свободный стул, давая дочери позволения присесть. Леди Скай проигнорировала его приказ. «Все ли в порядке, милорды?» — осведомилась она. «Разумеется. Присядь!» Судя по покрасневшему лицу, отец выпил достаточно Эля. «Нам надо решить твою судьбу!» Анна выдохнула, понимая неизбежности этого разговора. Даже если сейчас она найдёт предлог, чтобы уйти, отец не отступит. Лучше было покончить с этим здесь и сейчас. «Разве барон не сказал вам, что моя судьба уже решена, милорд?» — спросила она, пристально смотря на виночерпие. Тот покраснел и отвёл взгляд. Анна усмехнулась, понимая, что добрый сосед решил избежать участи дурного вестника. «Вот как? Решена!» «И кем же?» «Его Величеством Георгом. Я выхожу замуж». «Замуж!» — переспросил лорд Уэстерби, полагая, что ослышался. «Срок траура не окончен». Лорд Скай — мятежник и заговорщик. Блюсти траур по нему означало бы разгневать его величество. Она пожала плечами. «И не мне обсуждать приказ короля». Лорд Уэстерби гневно засопел, понимая правоту слов дочери, но не желая признавать этого. «Храмовники это не одобрят!» — процедил он. В ответ Анна удивленно посмотрела на отца. «Неужели?» Лорд Уэстерби нахмурился, поняв, что сказал глупость. «И кто же этот счастливец, который получит наследие Джонатана?» – процедил он сквозь зубы. «Я», – раздалось за спиной. «Раймон!» – Анна обернулась. Герцог ободряюще улыбнулся ей и обратился к лорду Уэстерби. «Добро пожаловать в замок с Каймилорд!» Он протянул руку, которую отец Анны демонстративно проигнорировал. «С каких пор вы изображаете хозяина, герцог?» — язвительно поинтересовался он, откидываясь на спинку стула. Титул повелителя драконов в его устах звучал издёвкой. Раймонд снисходительно улыбнулся. «С тех самых пор, как подавил мятеж лорда Ская и получил замок в качестве военного трофея. Кажется, бунтавщик приходился вам родственником Герцог Амьенский приподнял бровь. Лорд Уэстерби вспыхнул. «Лорд Скай — муж моей дочери!» «Был мужем». — поспешил уточнить он, нервно оглянувшись вокруг. «Я так и думал», — кивнул Раймон. «Надеюсь, вы не разделяли опасных убеждений зятя?» Лорд Уэстерби скривился. «Надеетесь засадить меня за решётку?» «Не смею даже мечтать об этом». Герцог дерзко взглянул на будущего тестя. Анна повернулась к Раймону. «Совсем не обязательно говорить здесь», — умоляюще произнесла она. «Может быть, нам лучше обсудить всё наедине?» «У меня нет секретов от моих друзей и вассалов», торжественно возвестил лорд Уэстерби. «Зато у меня есть». Герцог выразительно посмотрел на присутствующих. «И поскольку Леди Скай желает избежать лишних ушей, предлагаю перейти в библиотеку замка. Слуги принесут туда вино и еду». Лорд Уэстерби скрестил руки на груди. «Говорите, либо здесь, либо нигде». «Как пожелаете». Повелитель драконов повернулся к невесте. «Анна, вы идёте?» Она заколебалась. «Моя дочь останется со мной!» ответил за нее лорд Уэстерби. «И выслушает все, что я желаю ей сказать». Леди Скай с трудом подавила желание схватить кувшины и запустить им в стену. Она совершенно отвыкла от властной манеры отца распоряжаться везде так, словно он находился в собственном замке. Анна сжала кулаки, гася вспыхнувшую магию. Учитывая нрав приспешников лорда Уэстерби, магический поединок в любом случае обернется не в ее пользу. Раймон наверняка не останется в стороне. Герцог явно дал понять это. А если он вмешается, то нарушит древние законы гостеприимства. Скорее всего, лорд Уэстерби изначально провоцировал герцога, чтобы получить повод обратиться к его величеству с жалобой. «Я в вашем распоряжении, милорд». Леди Скай с удовольствием посмотрела, как вытягивается лицо отца, не ожидавшего от дочери подобной строптивости. «Ты останешься здесь», — процедил лорд Уэстерби. Его лицо потемнело от гнева, а глаза метали молнии. Несколько лет назад, увидев это, Анна задрожала бы и поспешила принести извинения за дерзкое поведение. Но сейчас это казалось глупостью. «Прошу прощения, милорд, это невозможно», мягко возразила леди Скай, понимая, что это взбесит отца ещё больше. Но она не могла удержаться. «В связи с предстоящей свадьбой с герцогом Амьенским у меня много дел. Слуги позаботятся о вас и ваших людях». «Анна!» Лорд Уэстерби повысил голос. «Я приказываю тебе!» «Не думаю, что леди Скай необходимо исполнять ваши требования, милорд», подчёркнуто спокойно произнёс раймон делая шаг вперёд и закрывая невесту собой. «Она моя дочь!» «Которую четыре года назад вы отдали замуж, тем самым передав все права на неё лорду Скаю». «Вам не кажется, герцог, что вы вмешиваетесь не в своё дело?» прошипел лорд Уэстерби. «Впрочем, что ещё ожидать от бастарда?» Это было последней каплей. Анна вскинула голову. «Милорд». По приказу Его Величества, герцог Амьенский станет моим мужем. И я требую относиться к нему с должным уважением. Что за...» Лорд Уэстерби выпучил глаза. Он ожидал всего чего угодно, но не открытого неповиновения самой послушной из его дочерей. «Я не собираюсь вести вас к алтарю, Анна!» Он вскочил и ударил кулаком по столу «О, это решает проблему!» Обрадовался герцог Амьенский. «Его Величество изъявил желание лично вести невесту к алтарю, и я все гадал, как вам сказать об этом. Лорд Уэстерби онемел от такого. Несколько мгновений он открывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Слова вылетели из его головы напрочь. Игнорируя поверженного противника, раймон повернулся к Анне. «Лорд Уэстерби прав, миледи, нам необходимо подписать брачный договор». Анна понимала, что это прямое оскорбление гостя. Вдова она или нет, ее отец обязан был присутствовать при заключении этого договора. Понял это и лорд Уэстерби. «Если этот брак — приказ его величества, я готов обсудить с вами условия», — выдавил он. «Этот брак действительно приказ его величества, и он уже высказал пожелания относительно условий контракта». «Желаете оспорить волю монарха?» — вежливо поинтересовался герцог. Лорд Уэстерби скрипнул зубами и снова занял своё место. На дочь он даже не взглянул. Гнев в душе Анны смешался с горечью. Раймон был прав. Отец отказался от неё четыре года назад, когда отдал в жёны лорду Скайу. Он ни разу за это время не спросил, счастлива ли дочь, довольна ли мужем, которого он для неё выбрал. И вот теперь мир вокруг расплылся. Анна моргнула, смахивая слёзы. Ещё не хватало расплакаться на глазах у всех. «Миледи?» раймон вновь обратился к невесте. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Он смотрел на неё с сочувствием и страхом, словно боялся, что она поддастся порыву и сделает неправильный выбор. «Вы правы, милорд. Нам не стоит затягивать с формальностями». Леди Скай вложила свою ладонь в протянутую к ней руку герцога. В серых глазах мелькнуло облегчение. «Гаррет, позаботься о лорде Уэстерби и его людях», распорядился повелитель драконов, покидая зал. Судя по тому взгляду, которым он обменялся с другом, приказ включал в себя проследить за незваными гостями. раймон провёл Анну в её покое. Герцог вошёл и внимательно огляделся, после чего проверил остальные комнаты. «Всё в порядке». «Думаете, убийца не оставит свои попытки?» «Вполне возможно». Он подошёл к столу. «В любом случае, соглядатые нам не нужны. У вас найдутся бумага, перо и чернила». «Конечно, но к чему они вам?» «Составить брачный контракт, я же говорил вам в зале». «Разве его величество не обозначили свою позицию?» Анна протянула Раймону небольшую шкатулку, где хранила пищу и принадлежности. «Да, он сказал мне что-то вроде... «Полагаю, сын мой, лучше вас с этим никто не справится». «Но вы сказали...» — растерялась Анна. «Воистину герцог своим лукавством мог дать фору самой тёмной богине». «Что его величество настаивал на соблюдении всех формальностей и не солгал», — кивнул он, выжидающий смотря на леди Скай. «Присаживайтесь», — спохватилась она. «Благодарю». Герцог сел за стол, неспешно обмакнул перо в чернила и вывел на листе бумаги «брачный договор». «Итак, миледи, насколько я понимаю, ваше преданное, помимо имения Линдлей, кстати, почти разоренного вашим первым супругом, входит земли лорда Ская. Мне бы хотелось, чтобы в случае вдовства вы получили бы минимум треть этих земель. Остальное отойдёт моим наследникам». Он начал писать, перечисляя названия поместья. Анна следила за герцогом со всё возрастающим изумлением. «Со своей стороны, я обязуюсь, помимо достойного содержания вас и наших детей, не продавать эти земли и не обменивать их без вашего согласия. При упоминании о детях она шумно выдохнула. «Что?» Раймон оторвал взгляд от написанного. «Дети. Вы уверены, что они будут?» Тихо спросила она. «Я не уверен даже в том, что ваш отец не убьет меня, как только я выйду из ваших покоев», хмыкнул герцог. «Но согласитесь, лучше все предусмотреть. Желаете ли вы включить пункт о моей неверности?» «Что?» она окончательно растерялась. В ее первом браке договор подписывал отец, и она никогда не интересовалась, что указано в бумагах. «Выкуп из плена и моя неверность вам», — спокойно пояснил Раймон. «Хотите ли вы указать эти пункты?» «Я... я не знаю». Не в силах оставаться на месте, леди Скай вскочила и прошлась по комнате. «Я никогда не думала об этом». «Хорошо, в таком случае всё готово. Думаю, будет правильно, если от вашего имени договор подпишет его величество, а засвидетельствует граф Нортридж, одновременно показывая, что не собирается претендовать на майоратные владения своего кузена». «Вижу, вы всё решили». — язвительно заметила Анна, чтобы скрыть растерянность. — Только не понимаю, зачем вы потребовали моего присутствия при составлении документов. — Во-первых, чтобы вы знали, что там написано. Герцог поставил точку, отложил перо и присыпал лист песком, чтобы чернила просохли. — А во-вторых, это был повод увести вас из зала. Сами вы ещё долго сидели бы, надеясь на чудо. — Полагаете, я не смогу дать отпор? — возмутилась она. — Нет. Но, признайтесь, вы надеялись, если не на поддержку, то на отцовское благословение. Анна хотела возразить, но под пристальным взглядом опустила голову. «Мне казалось, он любит меня. Даже когда выдавал замуж за Джонатана...» «Он преследовал свои интересы», — резко оборвал Раймон. Как всегда, его злило упоминание о лорде Скайе. Герцог понимал, что глупо ревновать к мертвецу, но ничего не мог с собой поделать. «Возможно...» — Анна взглянула на герцога. «Если вы закончили, не могли бы вы оставить меня одну?» «И предоставить убийце шанс?» «Скажите лучше, что не хотите выходить, потому что замок полон гостей, а вы не желаете с ними встречаться», — огрызнулась Анна. «Не без этого», — герцог усмехнулся. «Признаю, день, когда его величество уедет, забрав с собой всю эту пеструю компанию, я объявлю праздничным». Анна устала, улыбнулась. Заметив это, раймон шагнул к ней и заключил в объятия. Прижал к груди, стремясь уберечь от всех бед. Зарылся лицом в золотистые волосы, вдыхая аромат роз и фиалок. Дурман ударил в голову. Губы прижались к виску, где билась голубая жилка. Леди Скай замерла, наслаждаясь близостью мужчины. Его присутствие дарило уверенность и спокойствие. Поцелуй был настойчивым, требовательным, жадным. Рука Раймона потянулась к шнуровке платья. При мысли о том, что произойдёт сейчас, паника охватила Анну. Она уперлась руками в грудь мужчины, пытаясь освободиться. «Нет, пожалуйста, не надо!» Ему потребовалось сделать усилие, чтобы рожать руки. Леди Скай выскользнула и отбежала к окну остановилась, смотря сквозь стекло невидящим взглядом. «Простите», — прошептала она. Губы всё ещё горели от поцелуев. рамон криво улыбнулся и подошёл к столу. «У вас будут ещё какие-то пожелания относительно нашего договора, миледи?» — осведомился он будничным тоном. «Нет», — Анна качнула головой. «Всё и так предельно ясно». «Хорошо, тогда с вашего позволения». Он собрал исписанные листы и направился к выходу. У самых дверей обернулся. «Анна...» «Уйдите, прошу вас!» – взмолилась она. «Как пожелаете. Доброго вам дня!» Он поклонился и вышел. Больше хозяйку замка никто не тревожил. Сама она несколько раз слышала перепалку за дверями, но, судя по всему, стражники получили от герцога четкий приказ, потому что никто не посмел побеспокоить Анну. Даже Джереми, который принес обед, молча поставил огромный поднос на стол и поспешил выйти. Гарьярды тоже предпочли не входить, предоставив госпоже провести время в одиночестве мысли были безрадостными анна понимала что окончательно запуталась с одной стороны безумно хотелось чтобы раймон продолжил с другой стоило герцогу зайти чуть дальше чем поцелуй ее охватывал страх удивительно что повелитель драконов терпел все эти капризы любой другой на его месте уже давно бы опрокинул пленницу на кровать задрал подолан она опомнилась и приложила ладонь к губам все едины о чем она думает Леди ледиска решительно поднялась со стула Одержимая своими мыслями, она и не заметила, как стемнело. Звать Гарьярд не имело смысла. Она разделась сама и юркнула под одеяло. Сон пришел почти сразу. Тяжелый, вязкий. В нем Анна то тонула, то бежала куда-то, надеясь обрести то, что потеряла давным-давно. Она не знала, что это, но понимала, если сейчас отступит, то будет несчастной всю оставшуюся жизнь. Туман рассеялся, и она оказалась перед мужчиной. Закованный в доспехе, он стоял к Анне спиной. Светлые волосы ерошил ветер. «Раймон!» — окликнула она. Рыцарь обернулся, и она закричала. Лицо рыцаря было обуглено до костей. Анна проснулась в холодном поту и долго лежала, восстанавливая дыхание. Потом встала и подошла к окну, вглядываясь в ставшее розовым рассветное небо. Из-за стены были видны струйки дыма, дыхание драконов, спящих в своём сарае. Сегодня она станет женой их повелителя. Будет принадлежать ему, пока смерть не разлучит. «В случае вдовства вы получите...» «Нет». Анна плотнее закуталась в одеяло. В голове царил сумбур, и она не знала, чего боится больше — никого не впускать, свадьбы или смерти Раймона. Не зная, что делать, она закружила по комнате, потом подошла к заветной двери прислушалась. В спальне хозяина замка царила абсолютная тишина. Заходить, чтобы проверить, спит ли герцог в своей постели Анна не стала. Просто села у камина, ожидая, когда гарьярды проснутся и войдут в комнату, чтобы помочь подготовиться к церемонии.